Женщина в пятьдесят лет. Женя присела на каменную скамейку. «Бог ты мой, красотище Пригрывало солнце, по Неве плыли речные трамвайчики, экскурсоводы зазывали туристов. «Экскурсия по Неве, парадный Петербург, ночная Нева с разводными мостами, присоединяемся. Женщина, экскурсия по Неве!» «Нет, спасибо, я уже была. Ничего не выведет сегодня Женю из равновесия». Она приехала в Петербург на два дня одна, чтобы помолчать, чтобы побродить одной по любимому городу. Никто её не будет отвлекать от совершенства старины, от прямых линий идеальной северной столицы. Как же удивительно. Сидишь себе на скамеечке, в одну сторону лицом сядешь Казанский собор, в другую Спас на крови, слева Русский музей, справа Нева. Мимо неспешной чередой идут туристы. Заметьте, никто не спешит, никто не толкается, идут себе, улыбаются. И Женя улыбалась сама себе. Она приехала в Петербург рано утром красной стрелой, бросила вещи в отеле и пошла бродить по городу. Без особой спешки, без конкретных планов, что называется, куда глаза глядят. Это раньше она ехала в Петербург, тогдашний Ленинград, с чётким планом. Три дня были расписаны по пунктам. День первый — Эрмитаж, Русский музей, потом кораблик, вечером — Маринка. Маринка была в основном на тему но «Ну, надо же где-нибудь вытянуть ноги». Второй день — обязательно пригород. Невозможно остаться без впечатлений от дворцов. Поэтому с утра едем в Пушкин, вечером — БДТ. И третий день, естественно, Петергоф. Тут уже только бы долезть до гостиницы, театра не получится. И так каждую поездку. По списку. Зато спроси у местных жителей, где они когда бывали, какие театры посетили. Хорошо, если знают, где играют Фрейндлих и Боярский. А Женя видела на сцене и ту, и другого. И стыржельчика тоже видела. Да, видимо, она уже порядком живет на этом свете. Хотя, как ей кажется, она ещё хоть куда, и в свои пятьдесят вполне себе даже девушка на выданье. На лавочке её стали методично подвигать двое иностранных мальчуганов. Надо же, итальянцы в России. Женя услышала невероятно красивую для русского человека пивучую речь. Мальчишки лет шести и девяти сквозь зубы шипели «хотим домой», «сколько можно, всё уже посмотрели», Уставшая молодая мама, немного замотанная, собственно, как и все итальянки, воздевала руки к прекрасному северному небу. «О, Мадонна, прекратите! Чем виновата эта синьора? Вы её уже всю истоптали!» На скамечке напротив пристроились, судя по всему, дедушка и бабушка святого семейства. Бабушка, стройная и подтянутая, с шарфиком, завязанным по-итальянски, повторяла, как робот, «Собор, ресторан, гостиница». Вот в такой последовательности. «Нет!» — орали в отпрыске, «Нет! Готовы даже без еды. но ну пойдёмте уже домой. Чёрт с ним, с этим собором!» Дед участия не принимал. Он наслаждался моментом отдыха, но по безучастному виду в душе совершенно был согласен с пацанятами. Женя искоса наблюдала за сценкой. И на коем нужен этот очередной собор? Судя по проспектам в руках у ребятишек, они уже посетили достаточно. Мать шикала на ребятишек. «Микеле, куда разлёгся, святая Мадонна? Видишь, сеньора морщится». «Чего это я морщусь?» «Я улыбаюсь вроде». «Скузи, извините, я немного понимаю по-итальянски. Не страшно. Дети устали, это понятно. Город большой. У меня у самой дома два сына». «Си, да». Женя попыталась выстроить фразы по-итальянски. Понимала, что с ошибками, но, видимо, основную мысль донесла. «Мамма мия вскрикнула женщина, очки сползли у нее на бок. «Синьора поняла все, что мы говорили. Какой пассаж! Собираемся, уходим!» И итальянцев смело за секунду. «Оказывается, не одни мы жертвы правил. Должны, раз приехали, обязаны посетить. Кто сказал? Где написано? Кто кому и что должен?» Как-то Женя одна, экскурсовод, сказала, «Приехав в Павловск, не на экскурсии бегите, осядьте на скамейку и отдыхайте. Просто смотрите по сторонам и думайте. Ещё обязательно съешьте мороженое». Золотые слова. Сегодня как раз-таки Женя так и поступает. Сто раз она была и в Казанском соборе, и в храме спас на крови, но вот так вот просто и бездумно не сидела никогда. Это ж какое счастье просто так сидеть, никуда не торопиться, наслаждаться воздухом Петербурга, разглядывать прохожих. и Женщина, полчаса посмотрев на Казанский собор, решила пересесть на лавочку лицом к спасу на крови. И опять блаженно посмотрела на небо, на канал, на прохожих. «Берите, вам, — говорю, — вам идет!» Прямо перед глазами женщина восточной наружности торговала украшениями из полудрагоценных камней. Женя со своего места оценила вроде натуральное. Вокруг толпились туристы. Не особенно чтобы много, но интерес лоток вызывал. «Это нам подходит», — подумала Женя. Встала со скамейки и подошла поближе. Действительно, бусы, серьги, браслеты разных цветов и оттенков ярко переливались под петербургским солнцем. У Жени аж в глазах зарябила. И качество камней отменное, и бусы, подобранные с любовью и большим вкусом, Агаты белые, чёрные, с природным рисунком, аметисты, нефриты, бирюза. Глаза разбегаются. Женя разбиралась в камнях, видела их красоту, верил в их влияние на человека. Бирюза способна притягивать счастье и удачу, повышать настроение своему владельцу. Но камень коварен. Если вдруг бирюза поменяла цвет или камень в кольце вдруг раскололся, нужно срочно закопать украшение и купить другое, иначе жди беды. А вот и серёжки из яшмы. Здесь они в красноватом оттенке, и рисунок какой затейливый. Женя посмотрела на владелицу прилавка. Просто продавец, она не сама мастерила украшения, это ясно с первого взгляда. Ей всё равно, кто и что купит. «Да берите уже, вам идиот!» Круглые коралловые серёжки красивого оранжевого оттенка примеряла полноватая весёлая блондинка, по виду Женина ровесница. Первый раз вижу, чтобы у продавца ювелирных украшений не было зеркальца. Как-то я не уверена. Женя подошла поближе. Повернитесь ко мне. Да, действительно, вам хорошо. И форма ваша, и цвет яркий. Вам, правда, идёт. Берите. А эти? Надевайте. Нет, эти мне не нравятся, они длинноваты. Вот я чувствую длинноваты. Всё-таки моя длина покороче. «Спасибо вам, дорогая. Женщина женщине всегда правду скажет». «Это точно», — рассмеялась Женя. «А вы на меня посмотрите. Я хотела вот эти малахитовые померить». «С удовольствием». Блондинка внимательно посмотрела на Женю. «Нет, снимай, не твоё. А вот эти чудо. Эти бери обязательно». Женщины мерили и мерили, давали друг другу советы, выбирали, откладывали. Покупатели приходили и уходили, у них были планы и графики, нужно было успеть вписаться в беготню по городу, не выпасть из расписания. Только эти двое никуда не спешили. А звать-то вас как? Женя. О, а меня Жанна. над же, похоже. Я в этих камнях всё понимаю. Одно время даже жила по лунному календарю. Утром вставала, смотрела. Так, сегодня обязательно нужно быть в нефритах. Наденешь, и день вроде как удачно складывался до тех пор, пока муж не ушёл. Тогда вообще года два не могла на эти бирюльки смотреть. А когда поняла, что и слава богу, что ушёл, туда ему козлу и дорога, опять с удовольствием играю с этими побрякушками. И сразу новый муж на горизонте нарисовался. Вот, у вас вот в ушах лазуриты какие. Неужели уральские? Да, но, думаю, уже из последних. Все откопали, а я никогда не слышала про лунный календарь, только про камни в соответствии с гороскопом. Нет, это не неинтересно. Один камень, что ли, всю жизнь носить? А это добро куда девать? А про лунный календарь очень удобно. Календарь на все дни. Например, сегодня только лазурит и жемчуг. А завтра агат и янтарь. И так далее. Вот утром встала, календарь прочитала. Ага, стало быть, сегодня у нас бирюза. Отлично. Значит, платье выберем белое или, наоборот, черное. Интересно же. А сейчас вы как? А сейчас по настроению. «Девочки, вы камни брать будете?» — не выдержал продавец. «Куда же мы денемся?» «Само собой. А чего вы волнуетесь?» «Вон у вас все ж только смотрят, а мы уже по две пары сережек отобрали. Опять же, вам с нами веселее, мне недвеселье, мне выручку сдавать». «Сдашь, не переживай». «Жень, расплачиваемся и пошли отсюда. Все нервные какие». «Чего нервничать, не понимаю. Я вот лично сюда отдыхать приехала». Жанна рассказывала и одновременно рассчитывалась с продавцом. «Устаю, как собака. На работе все от меня чего-то хотят. Дома тем более, всем должна. Вот решила, приеду в Петербург, помолчу хоть от души». У меня то же самое, жан Устала, честное слово, сил нет. У детей кризис, у мужа климакс. Как жить, не знаю. Работаю стрелочником. Женщины уже расплатились, отошли от лоточницы, но расставаться обеим не хотелось. «Жень, а ты сейчас куда?» «Да вроде время обеденное, пора перекусить. Может, вместе куда-нибудь сходим? Я знаю, здесь уютное местечко, называется Руставели. Боржо, Месоперави, Кутабы. Ты как в любимом фильме. Давай, с удовольствием». Женщины, не сговариваясь, плавно перешли на «ты». Не переставая разговаривать, по мосточкам через каналы дошли до забавной вывески ресторана. Заведение было оформлено в грузинском стиле, картины, вины на полках и куклы в традиционных платьях. И музыка, музыка, щемяще-мелодичная, наполненная редким колоритом национального многоголосия, ложилась на душу. «Ну, класс, никогда здесь не была». К стольку быстро подбежал официант. «Здравствуйте, молодой человек. Как вас величать, Жан? Ну, нам везет сегодня». Можете себе представить? Я Жанна, а она Женя. Хорошая примета. Нам боржоми, естественно, хачапури по-аджарски, вино, почему бы и нет. Жанна, осилим бутылку. А чего ж, мы никуда не торопимся. Отдыхаем же. Вот именно. А может, я вам посоветую? Официант вопросительно посмотрел на приятных средних лет дам. В хорошей форме, подтянутые, дорого одетые. Он эту публику хорошо знал и вкусы их знал. Много воды, вино только сухое, лучше просто зелень, никаких салатов и, наверное, шашлык. Последнее время лучше стали брать баранину, кто-то им сказал, что это мясо полезнее. Ну и ладно, у них и из баранины шашлык хороший. А ещё дамы этого возраста с удовольствием брали тархун, видимо, что-то из детства. А тархун не хотите? А есть? Ну вот, всё он про них знает, всё известно. Сколько им лет? Где-то под пятьдесят, хотя обе выглядят ухоженными. Сейчас выпьют по бокалу и начнут друг другу жаловаться. Почему не рассказывают никогда про хорошее, только про плохое? И чем больше пьют, тем истории печальнее. В конце, как правило, рыдают, причем обе. Одна описывая свою жизнь, другая за компанию. И потом наоборот. Эти две пришли надолго, это уже ясно. Ну и пусть тебе сидят. Видно, что дел у них нет, никуда не торопятся. Если бы планы какие над ними висели, они бы уже карту разложили, билеты достали. Нет, ничего такого. Просто говорят. Говорят, говорят, перебивают, периодически подзывают Жана, да заказать кофе, сладкое. И Жан всегда пытался представить жизнь клиентов за дверью этого ресторана. Как же похожи эти две женщины. Нет, не внешне. Одна — полная блондинка, другая — высокая брюнетка. Но понимают друг друга с полуслова. По обрывкам разговора понятно, что обе счастливо живут в браке. Хоть одна и рыдает про возможную любовницу мужа, вторая — костерит невестку, но понятно, что это всё не очень серьёзно. Это всё про жизнь. Им лет уже столько. К этому возрасту в жизни чего только не происходит. По кавказскому разумению жана мужчина так природой создан. Он должен гулять. Или что это за мужчина? А с какой стати этой другой любить невестку? Она же увела из дома сына. А кто дороже женщине, чем её сын? Всё и так ясно. Разговор ради разговора ни о чём. Причём вот ведь интересно. Одна говорит, другая её жалеет, потом ролями поменяются. А ведь выйдут, разойдутся в разные стороны, и обе друг про друга подумают. И как она только живёт? Вот ведь бедная мается, а я ещё на жизнь жалуюсь. Да у меня вообще всё идеально. Жить да радоваться. — Молодой человек, Жан, вы про нас забыли. — Ни в коем случае про таких красивых дам забыть невозможно. И кофе вам от нашего заведения в подарок. Уж больно хорошо вы общаетесь. — Спасибо. — Вот ведь, Жень, что значит Ленинград — культурная столица? Жан напомнил, это грузинский ресторан, и у нас работают только грузины. Мы и в других городах себя бы так вели. Это от Ленинграда не зависит. «Да? Ну и ладно. И всё равно всё у вас хорошо. И вкусно, и сытно, и душевно, и музыка располагает. Спасибо. Заходите ещё. Уже в следующий раз. Ждём вас. Захватите наши визитные карточки». Вечером Жанна проводила Женю до поезда. На перроне они расцеловались. Это ж как они прекрасно провели день, не могли нарадоваться обе. Никто не мешал их душевному покою, Никто не отвлекал от своих мыслей. Вот что значит отдохнуть душой, добыть наедине с собой. «Женя, прям Бог мне тебя послал. А мне, Жан, тебя». Как странно, что они не попросили друг у друга адреса и телефоны. Выговорились, раскрыли душу, а, попрощавшись тут же, застегнулись на все пуговицы и забыли друг о друге. Обе не догадывались, что думал о них Жан, но он был совершенно прав — Все официанты-психологи, или только грузинские, 15 июня 2014 года.